От этого могло бы быть больше толку. Дело в том, что ты так ушел в работу, что мне стало страшно. Ты за все брался с таким остервенением, что буквально душил в объятиях и неожиданно стал смертельно опасен. Ты не хотел больше ничего терять, и вдруг... Как у тебя все складно получается, Джессика. Жаль, не помню, кто в университете читал «Введение в психологию». Сейчас тобой бы точно гордились. В ответ Джессика только покачала головой. — Что? — спросил Майрон. — Ты ведь до сих пор не женат. — Не так ли, Майрон? — Ну, ты тоже не замужем. — Туше. — Но скажи, за прошедшие семь лет у тебя был хотя бы один серьезный роман? — Есть прямо сейчас, — пожал плечами Майрон. — Правда? — Что, удивлена? — Нет, но подумай вот о чем. — Вот ты, мистер верность, мистер долгосрочные отношения, почему же ты так долго не мог найти мне замену? И ты еще спрашиваешь, воскликнул Майрон, а не ты ли отвратила меня от всех остальных женщин? Это можно было бы понять, Джессика выгнала брови, но я так не думаю. Тогда я весь внимание. Почему? Почему я еще несчастливый муж? Я до сих пор сама пытаюсь это выяснить, ответила Джессика. И не напрягайся, тебя это больше не касается. Она снова, пожала плечами. Они сидели вдвоем, совсем как в старые времена. К своему удивлению, Майрон чувствовал себя очень комфортно. «Помнишь мою приятельницу Клэр?» — спросил Майрон. она вышла замуж за такого деревянного парня, верно? Мы были у них на свадьбе. Его зовут Эрик. Майрон не хотел вдаваться в подробности, поэтому начал с другого. Вчера вечером он признался, что у них с Клэр не все ладно». Говорит, что это неизбежно, что со временем чувства притупляются, и жизнь идет совсем по-другому. Говорит, что ему не хватает влечения. Загулял на стороне? Спросила Джессика. С чего ты взяла? Ну, судя по всему, он пытается найти себе оправдание. Значит, ты не думаешь, что со временем чувства могут притупляться? Ну, конечно, в этом что-то есть. Страсть не может быть ключом постоянно. Майрон... Неторопливо обдумал ее слова. У нас била, била, согласилась Джессика. И чувства не притуплялись. Не притуплялись. Правда, мы были молоды. Может быть, именно поэтому, в конце концов, и разошлись. Он задумался над ее словами. Она снова взяла его руку, снова электрический разряд. Джессика заглянула ему в глаза, так как смотрела она раньше. Майрон замер. «Ой-ой-ой! Как у тебя с новой подругой?» — спросила Джессика. «Ты хранишь ей верность?» «А у тебя с пистоном? Ты хранишь ему верность?» «Удар ниже пояса. Речь не о нас со Стоуном и не о твоей новой подруге, речь о нас с тобой. И ты думаешь, что если мы с тобой быстренько трахнемся, все встанет на свои места?» «Вижу, ты по-прежнему на редкость красноречив с дамами». И раз уж я такой красноречивый, говорю тебе нет. Джессика покрутила пуговицу на блузке. У Майрона тотчас пересохло во рту. Однако она быстро остановилась. — Ты прав, — сказала она. Майрон так и не понял, расстроен он или нет, что она не пыталась настаивать. Интересно, как бы он поступил, если бы она не остановилась? Они продолжили беседу, но говорили только о прошлом. Майрон рассказал ей о Джереми, о его заграничной службе, Джессика о своих книгах, родственниках, о том, как работалась в Калифорнии. Она не упоминала Пистона, а он молчал об Элли. Наступило утро, а они все еще сидели на кухне. Проболтали несколько часов, но оба этого не заметили. Им было просто хорошо. В семь утра зазвонил телефон, и Майрон снял трубку. Это был Уин. «Наш любимый учитель...» Едет на работу. Глава 28 Майрон и Джессика обнялись на прощание. Они долго стояли, прильнув друг к другу, и Майрон чувствовал запах ее волос Он не помнил название шампуня, которым она пользовалась, но он был тем же самым, что и когда они были вместе с ароматом лилий и полевых цветов. Майрон позвонил Клэр. У меня один короткий вопрос. Эрик сказал, что видел тебя вчера ночью. — Это правда. Он всю ночь просидел за компьютером. — Хорошо. Послушай, ты знаешь учителя по имени Гарри Дэвис? — Конечно. В прошлом году он преподавал Эми английский, а сейчас, по-моему, является ее наставником. — Он ей нравился? — Очень. А почему ты спрашиваешь? Он что, имеет к этому какое-то отношение? — Клэр, я знаю, что ты хочешь помочь. — И знаю, что Эрик тоже хочет помочь. Но ты должна мне верить. Я верю тебе, Майрон. Эрик говорил, что мы нашли проход? Да. Он ведет к дому Гарри Дэвиса. Господи боже! В его доме Эйми нет. Мы проверили. Что значит проверили? Каким образом? Послушай, Клэр, положись на меня. Я занимаюсь этим, но у меня должны быть развязаны руки. Я хочу, чтобы Эрик мне не мешал, ладно? Передай ему, что я просил навести по интернету справки обо всех прилегающих улицах. Пусть он их объездит, но не появляется в том тупике. А еще лучше, пусть он позвонит отцу Кэти, Доминику Рочестеру. Он сам звонил нам. — Доминик Рочестер? — Да. — Когда? — Вчера вечером. — Сказал, что встречался с тобой. — Встречался, — подумал Майрон. Как он деликатно выразился. Мы договорились сегодня увидеться с Рочестерами и постараться выяснить, что может объединять Кэти и Эми. Хорошо, это поможет. Послушай, мне пора идти. Ты позвонишь? Как только будут новости. Майрон услышал, как она всхлипнула. Клэр, уже целых два дня, Майрон. Я знаю. Вы можете попытаться надавить на полицию, поскольку прошло больше 48 часов? Хорошо. Он хотел добавить что-нибудь вроде держись но сообразил, что это прозвучит слишком уж банально, и воздержался. Попрощавшись, он повесил трубку, а потом связался с Уином. — Излагайте. — Господи, когда ты только перестанешь так отвечать по телефону? — Излагайте. — Молчание. — Этот Гарри Дэвис все еще едет в школу? — Да. — Я тоже выезжаю. Ливингстонская старшая школа. Его альма-матер. Майрон завел машину... До школы было не больше двух миль, но тот, кто за ним следил, был либо уж совсем неопытен, либо не считал нужным прятаться. А может, после столкновения с близнецами Майрон просто стал проявлять осторожность. Но серый «Шевроле» не отставал от него с самого первого поворота. Он снова позвонил Уину и услышал знакомое из «Лагайте». «За мной хвост», — сообщил Майрон. «Снова Рочестер? Возможно. Марка машины и номерной знак». Майрон сообщил, — Мы все еще на 280-м шоссе, поэтому потяни время. Провези их по авеню Маунт-Плезант, я пристроюсь к ним сзади, и мы встретимся на выезде с кольца. Майрон так и поступил. Он свернул к школе Харрисон, чтобы там развернуться. Шевроле проехал прямо, но когда Майрон вернулся на Ливингстон-авеню, двигаясь в обратном направлении, серый Шевроле уже снова был сзади.